Глава 21 Ну что, народ трудовой, ждали? Спросил я, встретив у вокзала мужиков, с которыми познакомился в поезде. Они стояли неподалеку от главного входа, кучковались и выглядели взволнованными. Видимо, допускали вариант, что я, несмотря на обещание, не приду. Доброго денечка, барин! Поприветствовали меня мужики. Ну что, работа есть уже сейчас, и она не ждет. «Прыгайте в карету, располагайтесь, тушка к тушке и айда», — сказал я, указывая на свой экипаж. Мест в нем было всего-то на шестерых человек, на полу к тому же лежали коробки с динамитом, но ничего, в тесноте да не в обиде. Мужики кое-как втиснулись в повозку, где я провел им краткий инструктаж. Объяснил, что сегодня ближе к вечеру я проведу им экскурсию на заводе, расселю в избах и наведаюсь к их барону, дабы достичь договоренности». Ну а пока нам надо урегулировать кое-какие другие дела. «А что в коробках?» — поинтересовался один из мужиков. «Динамит», — я с невозмутимым видом пожал плечами. Работяги начали переглядываться, явно смутившись. Пришлось чуть приоткрыть для них завесу тайны происходящих событий. Я рассказал честно и подробно о том, с чем мужикам придется иметь дело. «Не рассказал бы, но мне были нужны люди». Все мои собеседники насторожились, лица у них вытянулись, и они принялись перешептываться. В меня мелькнула мысль, что найдутся отказники, но нет. «За вами, милостивый государь, не страшно идти», — было озвучено общее решение. Сильно же их, походу, прежний барин напряг. Ну, ничего, с ним вопрос решим в отдельном порядке. А вот идейные люди мне нужны как воздух. В итоге мы большой компанией отправились по адресу имения. У мне уже приходилось бывать, и я успел довольно хорошо изучить местность. Имение Загребалова было хорошо охраняемым. На входе стояли два охранника, которые со всей бдительностью осматривались по сторонам. Выйдя из кареты, я двинулся прямиком к ним. «Господин Загребалов на месте?» — уточнил я. «А вы вообще кто?» — последовал вопрос одного из охранников. «Доставка!» — я показал на карету, загруженную коробками — Привез посылку барону, надо бы выгрузить. Документы на посылку имеются? Всегда пожалуйста, с документами полный порядок. Я показал им накладную, которую прихватил с собой из фирмы-доставщика. Естественно, еще по пути на вокзал я ее должным образом оформил. Охранники внимательно изучили документы, переглянулись. По накладной был полный порядок, поэтому новых вопросов не последовало. «Разгружайте», — велел мне один из них. — Сами, милостивы, государи, тарифы не включают разгрузку, только доставка до точки. Но мы можем помочь за умеренную плату, — пояснил я. — Ладно, давайте выгрузим. Много там, — уточнил тот охранник, который со мной разговаривал. — С десяток коробок наберется. Тяжелые? — Нелегкие, — улыбнулся я. — Но таким здоровым ребятам, как вы, расплюнуть. — Может, у босса спросить, что там и куда это девать? — — поскреб макушку второй охранник, все это время молчавший. — Он же тебе говорил, что по пустякам ему не надо голову морочить, — отказался первый. — Документы передадим его помощнику, и все, гуляй, Вася. Возражений не последовало. Я позвал своих мужиков, и все вместе мы быстро перетащили ящики с динамитом к входу к имение. Вскоре вся дюжина коробок стояла на ступеньках. «Так, теперь что надо? Накладную подписать?» — озадачился разговорчивый охранник, видимо, бывший в паре за старшего. Он пересчитал количество коробок, сравнил с числом, указанным в накладной, и удовлетворенно кивнул. «Количество верно. А что вы там хоть привезли?» — спохватился второй и полез проверять, для чего собрался вскрыть одну из коробок. «Что там не твоего ума дело, идиот?» — забурчал первый охранник. «Не, проверить надо. Вдруг там какая-нибудь...» Он запнулся, приоткрыв коробку и увидев там динамит. Тотчас потянулся за пистолетом, торчавшим из кобуры. Второй тоже спохватился и, поняв все без слов, полез за стволом. Я произнес слово активатор и удальцов ударила молния. Оба уже без сознания повалились на ступени. Убить я их не убил, но некоторое время они проведут в отключке. Сработать получилось бесшумно. Мужики, мои новые рабочие, не стушевались, и пытливо ожидали дальнейших распоряжений. План мы обговаривали по пути к имению Загребалова. Я коротким кивком показал своему помощнику, чтобы они уносили подальше тела. Пока колене и мужики оттаскивали охранников, я тоже не стоял без дела. Активировал еще одно заклинание — туман. Страницы гримуара начали источать едкий сизый дым, медленно расползающийся по округе. «Много дыма». Им все заволокло так, что с трудом удавалось разглядеть окружение на расстоянии вытянутой руки. Имение Загребалова скрылось подальше от посторонних глаз. Те двое стражников, разумеется, были в поместье не единственными. Помимо охраны здесь находилась и обычная прислуга. И заклинание тумана было рассчитано не только на сокрытие в нем здания, но и на последующий за этим переполох. Выманить следовало и магов, охранявших барона. «Ни к чему мне их убивать. Мне было нужно, чтобы все здесь присутствующие покинули эту дыру. Забирать жизни без острой необходимости я не хотел, тем более жизни ни в чем не повинных людей». Сработало. Из с поместья с возгласами и криками начала выбегать прислуга. Тут, как тут оказались охранники, несколько вооруженных человек. Эти побежали к главному входу, видимо, следуя служебной инструкции на случай чрезвычайных ситуаций. Их я обезвредил так же, как и парочку у входа, активировав заклинание удара молнии. Минута и бессознательные тела также оказались в карете. «Начали, мужики», — распорядился я. Мы принялись расставлять коробки с динамитом по периметру имения, закладывая их под опорные колонны и стены. Взрывчатки было не так много, как хотелось, но и этого должно вполне хватить, чтобы разнести все к чертям. Пока мои люди занимались минированием, я решил наведаться к барону лично. В прошлый раз мне было назначено время, в этот раз я пришел без предупреждения сам. Не знаю, чем занимался Загребалов, но я застал его в коридоре в одних панталонах и в сопровождении двух девиц, обернутых в халаты. Барон явно не понимал, что стряслось и куда все делись. — Что происходит? Откуда туман? — Вслух вопрошал он. Правда, никто ему не ответил. Кроме Загребаловой и парочки девиц с низкой социальной ответственностью, в имении не осталось ни души. Тем лучше. Я не хотел, чтобы кто-то пострадал. Наконец барон приметил меня и остановился, как вкопанный. Девицы мигом спрятались за его широкой спиной, не на шутку перепугавшись. — Привет, дружок! — я наставил дуло своего пистолета на Загребалова. — Неожиданная встреча, да? А я просто люблю сюрпризы. Я тебя еще в прошлый раз предупреждал. Если одной рукой я держал пистолет, то второй удерживал коробку со взрывчаткой. Ее я демонстративно поставил на пол. — Ты крозел! — задыхаясь от гнева, — зашипел барон. — Ты не жилец! Да мои люди спустят с тебя три шкуры! Живым ты отсюда не уйдешь! Я дождался, когда он перестанет хорохориться перед девицами. Начал звать своих телохранителей, только никто не откликался. И после каждого такого оклика, остававшегося без ответа, лицо Загребалого все больше бледнело. — Зря стараешься, никто не придет, потому что твои охранники прямо сейчас лежат без сознания в моей карете. Девчонки — Девчонки! Я поочередно посмотрел сначала на одну, затем на вторую и, коротко кивнув, дал понять им, что нам с господином Хорошим надо остаться наедине. Полагаю, девчонки опытные, обслуживали разных клиентов, и такие конфликты случались у них не первый раз, поэтому как на них реагировать они знали. После моего кивка девчонки бросились на утек, оставив барона в одиночестве. Я положил один из ящиков с динамитом прямо посреди огромного зала, раскрыл, так, чтобы взрывчатку было видно. — Ты мне посылочку передавал, — я указал на коробку. «Я подумал, что ты ошибся адресом, и решил вернуть ее обратно». Загребалов смекнул, что происходит, и к его чести не стал разыгрывать из себя идиота. «Я-то думал, он начнет все отрицать». «Э, «Прости, пожалуйста, мы друг друга не так поняли. Я даже не думал тебя убивать», — жалостливо выдавил он. «У тебя будет много времени подумать над своим поведением на том свете, барон», — перебил его я. «Не убивай! Чего ты хочешь? Чтобы я тебя в покое оставил? Деньги!» — начал торговаться за Грибалов. Вся былая уверенность и выражение глубокого презрения в перемешку с чувством собственного достоинства мигом улетучились. «На самом деле убивать людей без причины я не люблю, но иногда люди переоценивают свои силы и заходят слишком далеко. Так и этот дружок». Смекнув, что его увещевание влетают мне в одно ухо и с другого вылетают, он быстро сориентировался. «Гля!» — выдал он, ткнув пальцем мне за спину. Естественно, я не стал вестись на такой дешевый трюк. С невозмутимым видом продолжил наблюдать, как барон бросился за висящим на стене трофейным ружьем. Видимо, рассчитывал убить меня. Ну, конечно, наивный чукотский юноша. Какой сдался выход? Никакого. С теми же прыщами, как поступает, выдавливают, а загребалов точно как прыщ, поэтому настало время его выдавить. Я активировал заклинание молнии, специально мной выбранное для этого дела. Молния позволяла работать, не оставляя следов, хотя скоро здесь вообще не останется никаких следов. Тушка барона стекла на пол и застыла без сознания, ружье упало рядом, а я поджег динамит, Благо, длина фитиля взрывчатки позволяла уйти из имени до взрыва. Фитиль затлел, а я, вздохнув, пошагал прочь. На выходе дал указания своим людям поджигать остальные ящики. Все это заняло несколько секунд, не больше. Все давно было подготовлено. «Ну что, хлопцы, доберетесь до завода своим ходом. Леонид, тебя это тоже касается. Я пока займусь другими делами и буду к вечеру», — распорядился я. «Что ты с ними собрался делать, Константин?» шепотом спросил у меня Леня. «Посмотрим». Я не стал вдаваться в подробности своего плана по части охранников. Благо, разговаривали мы уже на некотором удалении от имения барона. Только я закончил говорить, как бабахнуло. Сначала взорвалась взрывчатка внутри, а затем грохнули остальные коробки. Имение сложилось, как домик из спичек. В воздух взмыли клубы пыли, Туман начал медленно рассеиваться. Взрыв стал сигналом для Леонида и мужиков, и они исчезли за ближайшим переулком. Я сел на козлы кареты и поехал отвозить охранников барона в безлюдное место. В качестве такого выбрал рощу неподалеку от города, подальше от посторонних глаз. Успел, маги Загребалова за мной не поспели, и магического поединка удалось избежать, а то не хотелось мне незнакомцев калечить. Там остановился, за шиворот выволок из кареты тех двух охранников и усадил рядом, спинами оперев о стволы деревьев. Рота подъем! я энергично захлопал в ладоши, приводя тем самым в чувство охранников. «Просыпаемся!» Не сразу, но охранники стали приходить в чувство. Очухиваясь, они непонимающе оглядывались, потом увидели меня, вооруженного пистолетом, и быстро сознали дело дрянь. На самом деле, дрянь, делая или нет, будет зависеть от их выбора. Дождавшись, когда они окончательно придут в себя, я провел им короткий инструктаж. Вашего босса больше нет в живых, а перед вами нерадужные перспективы. В коробках, которые были привезены доставкой, лежал динамит. Вы таскали их собственными руками, и теперь следы ваших отпечатков пальцев на них повсюду. Любая экспертиза докажет, что вы касались коробок, а следствию будет, как два пальца в асфальт, доказать вашу вину в убийстве Загребалова. Я говорил и видел, как выражение непонимания на их лицах меняется на гримасы безудержного ужаса. Выждав паузу, предназначенную на сознание случившегося, я продолжил. У вас всего два варианта, и я прошу вас их внимательно выслушать. Первый. Я сейчас вас убиваю и прикапываю прямо в этом леске. — Может, другие варианты есть, милостивый государь? — спросил тот самый разговорчивый охранник. — Есть. Я вызываю полицию и говорю, что вы скрылись с места преступления. И от того, как умело вы умеете шевелить ногами, будет зависеть, скройтесь вы или нет. Это второй вариант. Последний. Других уже нет. Так что выбор за вами. Охранники впали в ступор, принялись переглядываться. Конечно же, никто из них не хотел заканчивать жизнь закопанным в роще, поэтому решение виделось очевидным. Посовещавшись, охранники выбрали второй вариант. «Мы валим!» — озвучил решение Говорливый. «Удачного пути, господа!» — искренне пожелал им я. Когда охранники скрыли среди деревьев, я сел в карету и поехал по своему следующему делу. Поехал решить вопрос с выкупом долга моих рабочих у помещика. Поместье находилось за тридевять земель от города, добираться пришлось больше двух часов. Несколько раз останавливался, интересовался у редких прохожих и проезжающих повозок, верно ли я держу путь. Люди охотно подсказывали, но как-то странно улыбались. Когда я спрашивал, почему, все лишь улыбались еще шире и заверяли, что я увижу все сам. По пути я наткнулся на тот самый рудник, в котором шла добыча редких металлов. Место действительно было заброшено, ископаемые кончились, и добывать больше было нечего. Однако я остановил карету и приблизился к руднику. Подошел не зря. На спине зашевелились волосы. Здесь определенно можно добывать артефакты. Надо бы подумать, как с владельцем переговорить. Я продолжил путь и вскоре увидел впереди имение господина Шмидта, Петра Михайловича. Пара минут, и я остановился у ворот. Зрелище оказалось печальным. Само имение, вокруг стоящей хозяйственной постройки и изгородь, все держалось на добром слове. Разруха и полная нищета, хотя было видно, что когда-то в имении жили обеспеченные люди. «А вот и Петр Михайлович». На крыльце появился мужчина в шубе на голое тело. Он держал в руках бутылку с горячительным и, выйдя на крыльцо, расставил руки и потянулся. «Эх, Россия, матушка, хорошо!» «По мне, так не очень хорошо. Переговоры обещали быть непростыми. Я двинулся к Шмидту, и тот удивленно на меня уставился. Видимо, люди в его краях были явлением нечастым. Возможно, отсюда и такие вольности с внешним видом». — Доброго денечка, милостивый государь! — поприветствовал я Петра Михайловича. — Мне бы с вами переговорить с глазу на глаз. Творянин нехотя запахнулся, убрав свои достоинства. — А по какому вопросу изволите разговаривать? — уточнил он. — Хочу у вас долг мужиков выкупить, — ответил я. — Хочу их себе забрать. Шмидт явно пешил. Он же думал, что мужики поехали на заработки в Сибирь. Мы прошли в дом, где был дикий срач и полный хаос. — Простите, Константин Федорович, у меня тут малость не убрана. Петр Михайлович озадаченно почесал макушку, хотел, наверное, чая мне предложить, а для этого пришлось бы убирать завалы на столе. — Я сыт, — заверил его я. По итогу перешли к обсуждению. Я вкратце рассказал, чего от него хочу, и предложил свое решение этого вопроса, да такое, чтобы было выгодно и мне, и Шмидту. Логика у меня была следующая. Я выплачиваю Петру Михайловичу некую неустойку. В дальнейшем сумма долга, которую должны ему мужики, будет выплачиваться мной ежемесячно в течение определенного количества лет». «Погодьте, все это хорошо, Константин Федорович. Но что же это получается? У меня и мужиков в хозяйстве не останется?» — спросил Шмидт. Я пристально на него посмотрел. «Вам они зачем? Давайте по-честному». У вас больше нет хозяйства, и вы его не планируете заводить. Все, что вам нужно, постоянный ежемесячный заработок, и я могу вам его дать». Следом я добавил, но уже от себя, немножечко приукрасив действительность. Дело в том, что согласно законодательству, любые финансовые отношения по типу, как у Шмидта и мужиков, могут быть оспорены в судебном порядке. И если помещик не обеспечивает своим людям должностных условий для отдачи долга, то сам долг может быть аннулирован». «Мне не хочется вас расстраивать, господин Шмидт, но если мы не договоримся, я буду вынужден оплатить работу адвоката», строго проговорил я. «Говорю прямо, не хочу вас ставить заведомо проигрышное положение». Петр Михайлович услышал, лицо у него вытянулось. Он налил в первый попавшийся стакан водки и выпил залпом. Даже не закусывал. Константин Федорович, а вы мне скажите вот что. Зачем вам именно мои люди понадобились? Я объяснил ему свою логику. Мужики уж мы-то профессионалы в своем деле. Мне как раз такие на завод нужны. Он внимательно выслушал, тяжело вздохнул. А я, наконец, озвучил ему то главное, о чем думал последние несколько часов. Слышал, у вас раньше что-то вроде рудника функционировало? Было дело, да сплыло. — Не работает ничего уже много лет. Там редкие ископаемые металлы были, но и извелись, — пояснил дворянин. И я выкатил ему свое предложение. По мере того, как я его озвучивал, Шмидт трезвел, а когда закончил, он был практически трезв. — Вы на полном серьезе говорите или решили поиздеваться? — Я говорю на полном серьезе, что готов выступить вашим партнером в освоении каменоломни. Я, я... — Согласен, — выпалил Петр Михайлович.